Алтина, владыка. Стратег Айнц. Эта сцена разворачивалась на севере империи Белгерия, где находилась Алтина, граница Туанвелл. Небо было покрыто черными тучами, ледяные ветра холодили воздух. Как командир пограничного полка и принцесса, Алтина пришла приветствовать определенную особу. Она таила большие надежды на этого человека. Рожденный в семье простолюдина с низким воинским званием, прошел слух о талантливом стратеге, Которого сослали к границам. Возможно, он смог бы стать стратегом Алтины. Ее текущая ситуация могла быть описана словом закрыта. Она была сослана из имперской столицы, поставлена во главе этого пограничного гарнизона и ее подчиненный, генерал Джерме, смотрел на нее свысока из-за того, что она женщина. Хотя солдаты и обращались к ней как к принцессе, они не видели в ней своего командира. И силы, развернутые с крепости в линиях фронта, не будет достаточно, чтобы как-то воздействовать на империю. Это северная граница, подобно лишь клетке для Алтины. Поскольку она имела желание стать императрицей, ей нужен был стратег, чтобы советовать ей, что бы ни случилось. Хоть он был ей нужен, она всего-навсего узнала об этой особе через слухи и никогда не видела его. Его характер и способности были тоже неизвестны. Чтобы узнать его характер, Алтина замаскировала себя как водителя повозки, чтобы забрать его. Кто-то, кого она никогда не видела, стоял посреди улицы. С книгой у него груди. Он был добрый молодой мужчина, который даже мухи не обидит. Нет, это был человек, который носил длинный халат и маску по неизвестным причинам. Этот человек был владыка смерти Айнс. Алтина, которая не знала этого, со странным выражением обратилась к нему. «Эм, вы...» «Меня зовут Айнс». Тяжелый голос. Наверное, это из-за маски голос звучал немного приглушенно. Алтина подумала, не может же он быть тем парнем, не так ли? Скорее всего, ее сомнительное выражение лица было очевидным. Это побудило Айнза продолжить. «Не волнуйтесь, это может показаться странным, но у меня есть отличная идея о том, как мы должны поступить». «Что?» «Вы ищете стратега, верно?» «Хорошо рассуждаете, но не будем говорить об этом здесь». Он перевел взгляд на людей, идущих по улице. Алтина широко открыла глаза от удивления. Она слышала, что он хорош, но это было не к добру. Вас на самом деле перевели сюда из имперской столицы? Перевели? Если вы имеете в виду изгнан из другого мира, то вероятно да. Повозка проехала сквозь город Тонвелл. Зовите меня просто Алтина. Хотя никто из ее окружения не обращался к ней таким образом она все же назвала ему прозвище, которое ей очень нравилось. Хорошо. Айнс признал. Затем он осмотрел площадь своей маской. Пейзажи этого мира выглядят примерно так же. По обе стороны дороги можно увидеть много полей кукурузы. Все же шла зима, и поля были коричневого цвета. Пейзаж разделился на два цвета с серым вечерним небом над горизонтом. Пассажиры, как правило, сидели в кузове, но Алтина сидела посередине водительского сидения, а Айнс сел справа от нее. Причиной такой расстановки было то, что таким образом легче общаться. Даже посмотрев в его сторону, она не могла увидеть выражение лица Айнца, что было спрятано под странной на вид маской, которая, не пойми, что изображала. То ли гнев, то ли плач. «Я думаю, что здешний пейзаж сильно отличается от имперской столицы. Вы говорите о месте, где родились?» Город, в котором я жил, был полон небоскребов. Нельзя было даже увидеть горизонт. Небоскребы? Что-то вроде башни. Пейзаж этого места больше напоминал то другое место. Эм, я слышала, нормальный человек не в силах понять речь гения. Так это правда? Ну, я не вру. Анс пожал плечами. Белая тень мелькнула перед глазами Алтины. Начал идти снег. «А, так, мы спешим, поэтому держитесь крепче и старайтесь не упасть». «Я вижу, не проблема». Алтина пришпорила лошадь. В тот же момент произошла авария. Из-за снега их занесло, и фургон едва не опрокинулся. Вместо этого лошадь вывихнула ногу. Алтина спрыгнула с водительского сиденья и принялась поглаживать голову лошади, чтобы та успокоилась. «Для нее это будет трудно, можно продолжить двигаться, но если ноге станет хуже, она может упасть». На самом деле я должен был воспользоваться вратами с самого начала. 0% шанс неудачи, на предел расстояния. Для Аньза, который мог бы использовать самый высокий уровень заклинания телепортации, встреча с такими инцидентами – простая трата времени. Он просто сопровождал Алтину, чтобы понять этот мир лучше. Не было никакой возможности, Алтина узнала бы это. Айнз спустился от места водителя, он протянул руку из его черной одежды. Алтина отпрыгнула. Это напоминало кости, человеческие кости. И это не было точной копией. Скелетоподобная рука, удерживающая тонкую флягу, тянулась к задней ноге лошади. Он налил зеленой жидкости из колбы на травмированную область. Белый свет, который отличался от освещения масляной или газовой лампы, окутал ногу лошади. Алтина потерла глаза. Айнс уже спрятал свою руку под мантию. Оно исцеляет. Хм. Просто подобно тому, что он сказал правая задняя нога, которая, очевидно, распухла, повернула обратно к нормальному состоянию мгновения. Алтина взволнованно приблизилась к Айнзу. Что, «Что ты сделал?» «Ничего особенного, просто низкоуровневое исцеляющее зелье. Я не могу использовать магию исцеления. В общем, восстановление может быть слабым, но это приведет простых людей и животных на грани смерти обратно в полное здравие». Айнз сказал, что тема исчерпана и вернулся обратно в повозку. Алтина не могла понять, что он сделал. «Магия?» «Кажется, ее не существует в этом мире». «Похоже, в рассказах вы... вы действительно можете использовать волшебство». Алтина уставилась на Айнза смесью страха и любопытства. Он говорил спокойно, как будто бы он потерял свои эмоции. «Так что я могу использовать это...» хм... «А?» Алтина повернула голову назад. С ветром, становящимся сильнее, снег превращался в снежную бурю. В этом белом тумане снега группа серых зверей и появилась. Тыльная сторона девушки задрожала. «Серый волк!» Пять рычащих волков окружили повозку в полукруге. Беспечно сказал Айнс, животные милые. «Время двигаться дальше?» «Что? Что вы говорите? Люб гри свирепые звери. Даже рыцарь будет иметь проблемы с...» «И что?» Айнс не понимает вообще. Алтина сказала в отчаянии. «На нас вот-вот нападут!» «Я вижу!» «Я не заметил. В этом мире без волшебства и боевых навыков воина даже дикие животные могут стать угрозой. Говоря об этом, это, кажется, средневековье». «Достаточно прекратите говорить то, что я не понимаю». «Хорошо. Мы сможем ехать дальше после уничтожения этих зверьков». «Ха?» Алтина, кто не понимал, что он говорил, была ошарашена. Айнс, который казался довольно хрупкий, небрежно махнул правой рукой. «Дракония молния!» покрытие, напоминающее дракона, сформировалось на руке Айнза. Он вылетел из его выпрямленного пальца. Громкий взрыв, столь же громкий, как гром. Крупнейший волк безжизненно упал на землю и перестал двигаться. С этим ударом волки, которые видели, что их лидер безжизненно упал, побежали в панике. Айнз спрятал руку в мантию. Угроза пропала. Нет, это не представляло угрозы Айнзу вообще. Будет ли этого достаточно? Тьфу! Алтина поднимается в водительском сиденье с горящими глазами и схватила одежду Айнза. «Что вы наделали?» «Что?» Она была очевидно сердита. Айнз был озадачен. Будучи спасенной от опасности, она должна быть благодарна. Так почему же она разозлилась? «Я что-то перепутал, потому что не привык к этому миру?» Айнз задумался. Его беспокойство не было доведено до Алтины. Айнз не мог выразить это через свое лицо. «И он был в маске». Алтина, схватившая его за одежду, пристально посмотрела глубоко в его глаза. Глаза позади маски. Так темны, казались бездонными. Как и ожидалось, он не был человеком, тем не менее, это не смутило энергичную девушку. «Ты "Хм. Я действительно не понимаю этого, но если вы пользуетесь этим волшебством, вам не придется волноваться о волках, угрожающих вашей жизни, правильно?» «Это так. Тогда вы можете убить их?» То, что люб-гри будут нападать на людей, это означает, что они являются вредными существами. Для солдат, защищающих эту землю, уменьшая число, должно быть хорошо, правильно? Люб-гри может нападать на людей, но он также охотится на животных, которые повреждают посевы. Если нет зверей в лесу, тогда он станет убежищем для преступников. Это только один волк. Самое главное, что это так жалко. Это территория зверя, вы понимаете? Укладка дороги и культивирование полей – только заимствованные нами земли. Было бы хорошо, если бы он находился в городе или деревне. Но не убивать же без разбора на дорогах. Хм, Айнс думал об этом. Он понял то, что она подразумевала. Ее размышление не было нелогичным. Для того, чтобы достичь миссии здесь и возвратиться к его первоначальному миру, где был великий скреп Назарика, он не может позволить Алтине бросить его. Айнс хотел, чтобы Алтина убрала руки от мантии. Вы не можете понять эту логику. Нет. Воин самого высокого уровня в MMORPG Игдрасиле мог разнести городскую стену с одного удара. Даже относительно более слабый Айнс мог поднять повозку одной рукой. Алтин оказалась сильнее, чем большинство девушек. Но Айнс должен быть сильнее. Тем не менее, он не мог вытащить руку из-под мантии. Я понимаю, что вы чувствуете. Впредь буду обдумывать перед тем, как использовать свою атакующую магию. Люди и звери этого мира были слишком слабы. Он может убить их случайно, даже самой низкоуровневой магией в его арсенале. Для успокоения ситуации ему придется наблюдать за собой. Он не хотел по пустякам тратить манну. Алтина отпустила одеяние Айнза. И внезапно улыбнулась. «Спасибо за ваше понимание, и спасибо за то, что спасли меня». «Все нормально». Пока только Айнз почувствовал, что ее характер был прямой. Но он не имел возможности оценить ее красоту. Даже Айнс, потерявшись почти все свои человеческие эмоции, мог сказать, что улыбка Алтины действительно очаровательная. Конечно, с точки зрения стиля и совершенства, она не могла сравниться с NPC Альбеда, кропотливо созданной членом его гильдии. Он не ссылался на этот вид красоты, но энергичной улыбкой, которой она ярко сияла, она склонила голову. «Хм, что-то случилось?» «Нет, нет никаких проблем, я отвлекся». Услышав ответ Айнза, она села рядом и взяла поводья. Она крикнула и натянула поводья. Лошадь, шокированная молнией и любгри, начала медленно идти. Снова стал слышен звук колес. Кстати говоря, магия это потрясающе. Мощно и практично, прям как пушка. Я не знаю, насколько сильны каноны этого мира. Но безусловно, ничто не может сравниться с ядерным оружием. Даже самая высокоуровневая магия и рядом не стояла. «Ядерным? Я не понимаю, что вы имеете в виду. Где вы изучали магию, Айнс? У вас есть учитель?» «Учитель?» Айнс вспомнил членов его гильдии. Изучение навыков друг у друга и обмен информацией – так они получали большое количество очков опыта. «Их больше нет тут». «Я вижу. Извините за вопрос». «Не бери его в голову. Все в прошлом». «Могу ли я тоже использовать магию?» «Если у тебя профессия заклинателя, то ты вскоре этому научишься» если продолжишь зарабатывать очки опыта. Но у тебя лицо воина». «Подождите, обучение магии зависит от вашего лица?» Айнс просто шутил, но Алтина, казалось, принимала его всерьез. «Магия не существует в этом мире. Алтина, являющаяся частью этого мира, вероятно, не может использовать магию». «Это не так. Но Алтина одна из тех, кто действует, прежде чем подумать, верно? Как грубо. Думаю, я из тех, кто осторожничает» кто думает, прежде чем сделать. Из нашего недавнего общения, как ты осторожничала, ты видела эту молнию и все же схватилась за мою одежду без всяких раздумий. Это даже составило его задаться вопросом, была ли она психически нормальной».